Глава 26. Нарисуй мне новую жизнь. На этом история, в том виде, в котором поведал ее мне Максим Серов, заканчивается. С тех пор он больше не посещал мои приемы, хотя изредка мы созванивались по телефону, и он держал меня в курсе последних событий. После того, как он женился на Мариане, они переехали в новый загородный дом и теперь вовсю готовились к рождению ребенка. Параллельно он продолжил руководить агентством недвижимости, причем за первые полгода своей работы увеличил активы компании практически вдвое. От Миши Архангельского, своего коллеги-психиатра, я узнала, что Мариана больше не нуждалась в лечении. Ее галлюцинации, бредовые состояния и приступы истерии полностью прекратились, и она перестала принимать психотропные препараты. Только вот о Коршунове долгое время ничего не было слышно. Он избегал общения с кем бы то ни было, и даже если Максиму удавалось до него дозвониться, а случалось такое крайне редко, он отказывался распространяться другу о своем самочувствии. Поэтому, когда однажды Алекс без предупреждения заявился в клинику, прямо посреди рабочего дня, удивлению моему не было предела. Его глаза метали молния, учащенное дыхание за версту распространяло запах крепкого алкоголя. Заметно пошатываясь, мужчина направлялся ко мне, попутно его заносило ту влево, ту вправо, и он сшибал кстати подворачивающиеся по дороге предметы. Увидев эту картину, я взволнованно переглянулась с Мишей, который, к счастью, заглянул ко мне в кабинет, чтобы вместе почаевничать. «Что же вы делаете?» — воскликнула я, когда Коршунов наконец дошел до меня и опустился в кресло напротив. «Вам нельзя пить!» «Бывшая сегодня родила девочку». Заплетающимся голосом проговорил он в ответ. «Это моего лучшего друга. Могу я в конце концов за них порадоваться, отметить, так сказать, этот знаменательный день». Миш с пониманием ахнул. Он вскочил с места, подошел ближе к Алексу и, встав за его спиной, незаметно включил диктофон, спрятанный в нагрудном кармане белого халата. Наверное, посчитал, что его коллегам будет интересно рассмотреть и обсудить этот случай в балентовской группе. Примечание. Балентовская группа — вид группового семинара для психологов и психотерапевтов, в рамках которого обсуждаются реальные случаи, возникшие в профессиональной практике в процессе взаимодействия с пациентом. «Да? Не отрицаю». И я не любил ее. Тем временем, не чувствуя никакого подвоха, Коршунов принялся изливать нам свою душу. Но зато я изо всех сил заботился о ней все эти пять лет. Ни в чем ее не ограничивал. У нее было все, что нужно, и чем она отплатила мне за такую заботу. От чего? Чего ей не хватало? Почему она выбрала его? Хм, может быть, вы не удовлетворяли ее в постели? в лучших традициях психоанализа, предположил Миша. Насколько мне известно, из рассказов Максима с ним у Марианны были множественные оргазмы, причем и во сне, и наяву. Алекс поднял голову и пораженно на него взглянул. На его скулах заиграли желваки. Даже будучи беспробудно пьяным, он возмутился такой прямолинейности. «Знаете, во времена Фрейда женскую истерию лечили довольно-таки занятным способом», как ни в чем не бывало, продолжал Архангельский. Но на этом месте я перебила его решительным. «Александр, скажите, пожалуйста, с какой целью вы ко мне пришли?» «Как давно они знакомы?» — выпалил он. «Расскажите мне про их отношения». Он выжидающе смотрел то на коллегу, то на меня, но мы оба, как по команде, притихли, словно набрав рот невидимой воды. «Вы же все знаете! черт возьми! Почему вы молчите?» Коршунов в отчаянии стукнул кулаком по столу. «Дайте мне почитать ваши записи». «Нет!» В один голос воскликнули мы, моментально очнувшись. «Она все-таки была моей женой. Я имею право узнать, что между ними происходило». «И извините, врачебная тайна», — выкрутился коллега. «Вам не нужно этого знать, Александр Константинович», — мягко добавила я, дотронувшись до его плеча. «Просто отпустите их. Максим ни в чем не виноват. Он до последнего не понимал, что она ваша жена, потому что в реальной жизни они встретились только в конце декабря». Что вы несете? прорычал Коршунов, разъяренно смахнув с моего стола все его содержимое. Вы взрослая женщина, врач, между прочим. Может быть, вы мне тоже про астрал расскажете? Про ауру чакры? А знаете, сказала я, унимая негодование в голосе, расскажу и покажу кое-что. Вот, например, портрет вашей бывшей жены, который рисовал Максим, пытаясь найти ее в реальной жизни. Вас, кстати, насколько мне известно, он тоже просил помочь в поисках. Здесь стоит дата и подпись. Полюбуйтесь. Мужчина ненадолго угомонился, изучая потертый акварельный рисунок. «Да, точно, Марианка», — признал он спустя полминуты. Такой она и была, пока снова не перекрасилась. «Подождите, то есть вы хотите сказать, что это его Марина, про которую мне все уши...» «Ну, наконец-то вы начали понимать. А теперь вспомните автокатастрофу с самосвалом, в которую вы не попали благодаря Максиму. Разве он не рассказывал вам, что его об этом предупредила девушка, пришедшая во сне?» «Рассказывал». Еще тише буркнул Коршунов. «А сама Мариана не говорила с вами о предстоящей аварии? Да, она незадолго до этого пыталась предсказать мне будущее. И что? Я ее послал». После этой реплики в кабинете повисла тишина, а потом он негромко пробормотал. «Вот я олень». Я посмотрела на него с сожалением. Вот уж точно. Если и может быть что-то хуже смерти, так это осознание того, что всю жизнь жил неправильно. Наверное, мне следовало пожалеть мужчину и остановиться на этой ноте, но я, оскорблённая его дерзостью, продолжала. А когда Мариану госпитализировали в психиатрическую больницу, неужели она не объяснила вам причину своего состояния? «Я не слушал весь этот бред. Зато я слушал», — вклинился Миша. «Все ее речи во время приступов крутились вокруг мужских измен, причем не только ваших, но и измен вашего друга, которого она не раз называла по имени». «Во время истерика она всех моих друзей крыла матом», — попытался оправдаться Коршунов, но голос его звучал не очень убедительно. «И еще чуть позже, когда мы назначили ей ударные дозы нейролептиков, астральная Марина таинственным образом исчезла», — добавила я. «Неужели это тоже вас не смутило?» «Только обрадовало. А то я боялся, что вы еще и Макса на вязке положите». «Но вообще-то вы правы, я сам виноват. Это все происходило прямо перед моим носом, а я не просто проворонил их роман. Я в итоге еще и сам запер их вдвоем в пентхаусе. У вас, случайно, нет чего-нибудь выпить?» Его взгляд за последние полчаса нашей беседы и правда заметно протрезвел, и даже дикция уже практически восстановилась». Отрицательно покачав головой, я беспощадно продолжила лечить его от алкогольной интоксикации. Тем более, что в кармане у меня оставался еще один козырь. Ну и последнее. В тот день, когда вы перенесли клиническую смерть, Максим написал мне сообщение. Возможно, вы сочтете его любопытным. Достав свой мобильник, я открыла нужный диалог и протянула телефон Алексу. Взяв в руки трубку, он побежал глазами по тексту, бубня себе под нос. «Анна Владимировна, это Максим, пожалуйста, не волнуйтесь, но, скорее всего, я сегодня умру». Прервавшись на этом месте, он ошеломленно на меня взглянул. «Да, да, продолжайте», кивнула я. «И можно погромче». «Хочу, чтобы вы были в курсе. Я все же решил снять Саше приворот, но это значит, что я сам должен буду уйти. Они с Марианной еще могут быть счастливы, пускай даже не вместе, а я, потеряв одного из них, счастливым точно не стану. «Не бойтесь, я знаю, что со смертью ничего не заканчивается, я просто начну жить с чистого листа, и меня будут звать другим именем, а в остальном я останусь прежним собой. В этой жизни я многое натворила, и я готов принять свое наказание. Поверьте, я абсолютно ни о чем не жалею. Кто знает, быть может, закрывая ночью глаза, мы не засыпаем, а наоборот просыпаемся». Дочитав сообщение, Александр изменился в лице. С минуты он колебался, потом вытащил из внутреннего кармана пиджака какую-то бумажку, маленький листочек, выглядел Так, будто сначала он был безжалостно смят в кулаке, а потом заботливо расправлен. Это было в руке у Марианы, когда ее нашли без сознания. Негромко пояснил он. Предсмертная записка. «Ого!» — хором воскликнули мы с Архангельским. Получается, это все-таки была не случайная передозировка. Про себя отметила я. Наверное, девушка, сломавшись под натиском болезненных переживаний, осознанно предприняла попытку суицида. Или же это не самоубийство, а добровольная жертва? Может быть, она хотела своей собственной гибелью отвести смертельную опасность от супруга? «Читайте уже!» — мои мысли поторопил коллега. Голос Коршунова дрожал, когда он, запинаясь, цитировал слова Марианы. «Невидимый художник, нарисуй мне новую жизнь. Притворимся, что у меня не было прошлого, что не было безобразных клякс от слез на страницах, прожитых мной дней, что ни одного отпечатка ноги не осталось на моей спине после предательских пинков». И ни одной капли крови не проронили незаживающие шрамы в моем сердце. Давай просто возьмем чистый лист и нарисуем там маленького, смеющегося ребенка. Это и буду я. Я готова понести свое наказание. А знаешь, Саша, я ни о чем не жалею. Быть может, закрывая глаза, мы не засыпаем, а наоборот. Просыпаемся. Положив записку на стол, Коршунов снова посмотрел на меня, и мы с ним обменялись ошарашенными взглядами. — Одно и то же, — выдохнул он, практически слово в слово. Следом за ним тишину нарушил Миша. — Ань, — сказал он вкрадчиво, так не бывает. «Будь другом, ущипни меня».